Глава 18. 14 век Александр. Утро! Холодно! Нет, не так. Левому моему боку холодно, правому жарко. Открываю глаза, цветные круги, башка кружится, кажется, я застонал. Живой! Очнулся-таки! Перед моим лицом появилось лицо крота. Отвернувшись, крикнул: Саня, очнулся! Тамас тоже в себя пришел! крикнул ему в ответ. Кажется, это туча орет. Где я? Только смог я выдавить из себя и тут же почувствовал, как горло подходит спазм. Видимо, то, что я сейчас буду блевать, отразилось на моем лице. Крот тут же схватил меня за руку, перевернул на бок, и я начал блевать. — Нормально все, ты живой! — начал он говорить мне. — Проблюйся, станет легче. Потом вот перед глазами появилась бутылка литровой воды. — Выпей всю, это тебе уже не нужно. Чувствую, как он с ноги у меня что-то снимает, по ходу автодока. Проблевался, в глазах немного двоится, бутылку схватил со второго раза. Зрение вроде сфокусировалось. Во рту как кошки насрали. Сажусь, глаза открывать пока боюсь. На ощупь бутылку карту. рту. Ох и сушняк-то оказывается. Чувствую ветерок, снова начало знобить. Бутылка как-то странно к губам прикладывается. Трогаю рукой. Твою мать, у меня губы как у баб, которые себе дуры их увеличивают. Распухли все, да и рожу, кажется, тоже перекосило. Толком не чувствую ничего, но запах дыма чую. Но тело прям горит. Вернее, некоторые его участки. Сколько же раз меня укусили? «Ведь плохо пипец как». Открываю глаза. Кисти рук распухли пипец, особенно левая. На ней видны два места укуса. Поднимаю глаза. Мы на этом же острове. Горят четыре костра, мы все тут. Кто-то уже сидит, кто-то ходит, кто-то еще лежит. Перед глазами все как в тумане, башка еще кружится. «Держи». Крот накинул мне на плечи куртку. «Одежда еще мокрая, костру поближе двигай». Все живы, выдавливаю из себя. «Сколько я в трубе был?» «Около часа. Все живы», — хмыкнул Крот. «Уколы и автодоки помогли. Слишком много укусов. Чересчур я бы сказал. Давай, приходи в себя». Развернувшись, он пошел к другим парням. Минут через пятнадцать я уже окончательно чухался, напился воды так, что у меня все булькало. Да и кто вырубился, тоже в себя пришли. Ох, и ружи у нас всех. Абсолютно каждый схватил по несколько укусов, некоторые больше десятка, и если бы и не уколы и автодоки, то концы бы точно отдали. «Да, хреново всем. Да, опухли». Да, места укусов горят, но все живы — это самое главное. все таки дикие пчелы это те еще убийцы. — Это какие-то неправильные пчелы, Выпив бутылку воды, прокряхтел слива. Я на это только улыбнулся. — Док, что нам хреново-то? — спросил корж сопухший после укусов рожей. — Меня и раньше пчелы кусали, и шмели разок цапнул, а тот пипец прям. Чувствую себя так, как будто меня долго били. Болит вообще всё. — Укусов много, — пояснил док. Один, два, ну, четыре выдержит практически любой человек. Если, конечно, как у него, аллергии нет. Он ткнул пальцем в тумана. А тот каждый больше десяти укусов получил. Да, Валер, — хихикнул грач, — теперь подальше от них держись. А я и не знал, что у меня аллергии на укусы. Вздохнул туман, осторожно трогая свою распухшую шею. — Ну, красавцы все! — засмеялся Леший. — Ой, я сам-то! — передразнил его няма. — Большой вон в два раза больше стал. Все засмеялись. «Чё дальше то командир обратился к туману Клёпа, пытаясь рассмотреть свое лицо на отполированном ноже флешки то походу, тю-тю, мы не успели я вам отвечу первый сказал док не дав ответить туману домой все я согласен кивнул головой слива. мне так же с будуна никогда плохо не было пацаны тут же закивали мне если честно тоже хреново вот сейчас точно не до боевых действий только туман вот встрепенулся сморщился и произнес как это домой — Нам нельзя ворот открывать. — Это не мои проблемы, — заявил док. — Открывайте ворота и все в больничку, если жить хотите. — У нас в организмах еще слишком много яда. Его нужно весь вывести. А сделать я это смогу только у нас в институте. — Домой, я сказал. — Потом дальше будете разбираться. — Пусть Гера думает, как замок там какой сделать или еще что. Мне здоровье свое и ваше важнее. — Чё там хоть? — смирился Туман, кивнув головой назад. — Смотрел кто? — Я ходил с малышом, — ответил Чуп. Меня меньше всех покусали. Мы бочком через кусты по берегу. — Из градов вмазали. Ага, — ответил я. Сантариса нашего. «Сволочи — Сволочи! Опять начал ругаться Хобот. — Сколько там кораблей-то на плаву осталось? — спросил Слива. — Я видел три. У остальных либо мачты из воды торчат, либо деревяшки с такелажем и парусами плавают. И то большую часть уже в море унесло, но и трупов много. — Хренась, они вмазали! — удивились мы разом. — А было девятнадцать, когда мы туда поднялись. Ну, теперь три по берегу как метлой прошли, снова уточнил Чуб. Я так понимаю, что квадр остался там? Хмыкнул Грач, и по дороге сюда куча оружия, и тут тоже. Тут он ткнул пальцем в воду у берега. Я туда больше не пойду, сморщился Кош. Там эти убийцы. Дым надо. Раздался какой-то писк. Ох ты ж, мля, это полукет пищит. Рожа стала, как у атари, такой же узкоглазый. То пойдет за квадром? Спросил Туман. Жалко же бросать. Пацаны сидят, молчат. «Копчёный малыш!» — те сразу начали отрицательно махать головами. «Да, уж ребятки большие, но им тоже досталось. А рожи и руки опухшие. Может, потом потихоньку?» — сделал я попытку. «Когда пчёл успокоится? Мне кажется, эти гады настолько отморожены, что им никакой дым не страшен». «Точно, да, потом!» — тут же стали поддерживать меня мужики. «Может, мушкетеров пошлем? захихикал Слива. «Те отморозки и эти договорятся» пацаны разом заржали ага смесь ответил я если мушкетеров покусают они сначала этот остров взорвут весь а потом тебя что ты их туда послал снова смеемся правда больно немного короче желающих нет вздохнул туман ладно грузимся и в бухту домой идем точа давай связь пусть ворот открывают угу кивнул он прикладывая какой-то компресс к многочисленным укусам на своем теле а с предками то что делать будем — задал я вопрос. — С Константином и Миражом? — Риф, сможем перетащить корабли к нам назад? — тут же спросил у него Туман. — Те два торговца меня мало интересуют. Мираж — да, Константин — нет. Ну, значит, пусть в бухте оба и будут. Бригаду по ремонту организуй. Если нужно посты, назначь кого. Можно эти две посудины тоже вооружить. Мушкетёры пусть тоже тут остаются. тренируют их там. Пока вроде скалы не разнесли все. — Сделаем, — кивнул Риф. — А с матросами-то что? повторил я свой вопрос они же видят, как мы ворот открываем да и хрен с ними сморщился туман вытягивая правую ногу можно к нам сводить и им луи один хрен уже все рассказал все тут же посмотрели на луи у него тоже рожи несимметричные уши разные щеки губы и шеи с одной стороны опухли впрочем мы сейчас все такие луи непонимающе уставился на нас а пьер тут же ему что-то сказал луи было сначала улыбнулся но тут же сморщился и опустил голову Да, кожа натянулась, пипец, даже разговаривать некомфортно. «Док», — обратился я к нему, — «а сколько мы вот такие будем?» показываем на свое лицо, и я-то этот, как выводить из наших организмов. Надеюсь, не клизму в жопу? Пацаны разом напряглись и перестали улыбаться. Клизму в жопу точно никто не хочет. «Да не», — хихикнул Док уже тут же смочился. «Клизму не надо. По капельнице достаточно. У нас тут медицина лучше, чем там», но он пальцем в небо. А у опухоли, у кого как, 3-4 дня и все пройдет в норму. С глаз побольше, до недели может опухоль держаться. Давайте быстрее. Уколы вам сделали, но у них действие не вечное. Я понятия не имею, какие пчелы в этом 14 веке. Я такие, конечно, видел в своей практике, но это в нашем мире. Сами понимаете, прошли сотни лет, что тут у них заят непонятно. Клеоп-колючий, найдите, соберите его вот сюда Он протянул им два маленьких пустых пузырька мертвых пчел. «Хоть по несколько штук, надеюсь, что-то в них осталось, и не давите их!» Криктя ухо и подшучивая друг на другом, погрузились на платформы и полетели назад в бухту. Залетаем в бухту и сразу слышали пальбу. Хорошую такую пальбу. Разве только там не взорвали ничего? «Походу, мушкетёры там тир открыли!» — хмыкнул грач. «Точно! На берегу около пещеры куча народу. Два торговца, Мираша и Константин на месте, на якорях. Вон на берегу стоят в шеренгах матросы, их там полно» а десятка-полтора человек стреляют короткими очередями из калашников. Народ нас увидел, пальба тут же прекратилась. «Мушкетёры!» — гаркнуло все горло туман, стоя на носу платформы, когда она плавно остановилась около берега. «Мы ничего не делали!» — тут же послышался стандартный ответ котлеты. «На нас наговаривают!» — подключился дуван. «Кого взорвать надо?» — обрадовался мамуля. «Или спецзадание есть?» — радостно спросил упырь, шмыгнув носом. «Я чуть не заржал. Больно улыбаться-то. Прохладно тут». Упыряв вон лицо, если его так, конечно, можно назвать, опять синее. Как-то деваха с ним живёт-то. Вот и пойми этих девок. Мамуля и Адуван хотели ещё что-то добавить, но тут они увидели наши рожи. А рожи, одна краша другой, я да и другие вон рты пораскрывали. Напрочь обалдели от нашего вида. «Заткнитесь уже!» — тише произнес Туман. «Вам задание слушать внимательно!» «Мы же их сегодня с собой не взяли», — Туман сказал матросов тренировать. Расстроились они, конечно. Видать, сейчас решили, что им дадут задания по их профилю. Кого-нибудь напугать, взорвать, допросить или куда-нибудь залезть, куда ни один нормальный человек в здравом уме не полезет. Мушкетеры, как по команде, вытянулись по стойке смирно. С трёхсекундной задержкой по стойке смирно вытянулись и наши французы, но с потопленного парусника, а следом и все остальные. Видать, прониклись с серьёзностью момента. Да и знали уже наверняка, кто у нас самый главный по люлям и тарелочкам. Да и рожа тумана точно к шуткам не располагала. Хотя вон на малыша или копченого глянешь — сразу инфаркт. Они и так-то не красавцы, а сейчас вообще какие-то ужасные монстры.